Глава 43 Когда за Германом и Диком закрылась дверь, Ада устало опустилась в резное деревянное кресло и прикрыла глаза. Прошлую ночь она почти не спала. Вынесенный советом приговор, под которым не хватало только ее подписи, все еще лежал на столе. Она знала. Что вина преступника доказана знала, что наказание справедливо. Знала, что казнь необходима для упрочнения авторитета власти. Вся империя должна запомнить, как карает предателей темный клан. Знала, что от того, что должно свершиться, зависит ее собственная безопасность. Тот, кто однажды решился на убийство, не остановится перед ним вновь знала все, но поставить свою подпись так и не смогла. Из бессильно разжатой ладони упал на пол смятый свиток, который ведущая все это время держала в руке. Плод терзаний этой бессонной ночи теперь был бесполезен. Верховная жрица обладала правом помилования. Она хотела подарить ищущему жизнь. Заменив казнь, заключением в подземельях чертога. Но он, как, впрочем, и всегда, не стал дожидаться милости от судьбы, а сам вернул то, чего желал. Когда Натан сказал, что ищущего нет, ада почему-то решила, что его нет в живых, что он, не желая долгой и мучительной казни, покончил с собой ту пустоту, которую она ощущала несколько мгновений, пока страж не объяснил ей, что произошло, было невозможно сравнить ни с чем. Ей в тот момент показалось, что умерла половина ее души. Только тогда ада до конца осознала, что не давало ей покоя все это время. Она просто не представляла, что его может не быть в этом мире. Узником, изгнанником, врагом. Он должен жить, иначе... Она не могла объяснить до конца это чувство даже себе. Просто знала, что так должно быть. Даже не знала, ведала, всем своим существом. Что-то в ее судьбе зависело от человека, чье имя она теперь не могла заставить себя произнести. Что-то без чего все остальное теряло смысл. Тихий стук в дверь вывел ее из-задумчивости. В комнату быстрым шагом вошел Натан. Я все сделал, ведущая. Утечки информации не будет, поклонившись доложил он. Я могу выводить поисковые отряды. Ада отрицательно покачала головой. Нет, страж. Облавы не будет. Натан удивленно посмотрел на ведущую. Она уперлась локтями в подлокотники кресла и задумчиво опустила голову на сплетенные пальцы. «Сейчас будет собран совет, на котором мы объявим, что казнь состоялась. Изменник во всем признался, и я своим решением заменила тринадцатую смерть на, ну, скажем, на разрушение ауры, и преступник был казнен прямо в камере. Но ведь тогда этот подонок безнаказанно сбежит, Вырвалась у Натана. Он уже сбежал, страж, и уже избежал наказания. Я говорила, этого не изменить. Шансы поймать его быстро очень невелики. Не забывай, он был главой клана ищущих. Логику действий своих подчиненных он знает лучше них самих. Натан виновато опустил голову, восприняв сказанное как упрек. «Казнь должна была состояться сейчас», — продолжила Ада. «Любая отсрочка в сочетании с поисковыми мероприятиями вызовет ненужные слухи, и истина все равно всплывет. Это недопустимо». «Все должны быть уверены, что возмездие свершилось. Поиски же необходимо вести тайно, задействовав нашу агентурную сеть. Рано или поздно он где-нибудь засветится и его обнаружит». Натан, понимающе кивнул, но возразил. «Но ведь именно он эту сеть и организовал». «Да», — согласилась Ада, — «поскольку предстоит выследить человека» который держал в руках все нити управления нашими источниками информации, задача предстоит непростая. Первым делом необходимо обновить всю систему паролей и контроля доступа к секретным сведениям во всех отделениях империи. Весьма вероятно, он попытается воспользоваться имевшимися у него полномочиями и знаниями для достижения собственных целей. Поэтому необходимо сообщить всем подразделениям, что любой человек, использовавший старый пароль, должен быть доставлен под конвоем в черток, Так как подготовленного кандидата на роль главы клана «Ищущих» у нас нет, контролировать текущие операции агентурной сети будешь ты и танцующий. Натан слегка поклонился. Впрочем, «Надо посмотреть на его нового ученика», — задумчиво добавила она. «Его первый Таннер лет через десять с обязанностями главы клана отлично справится». «Но ведущая, возмущенно вскинулся Натан. «Этот сопляк — сообщник предателя. Это ведь он помог ему бежать!» «Да, кстати...» Недобро прищурив глаза, произнесла Ада, медленно растягивая слова. «Если я узнаю, что еще хоть раз ты отправишь на пытку одаренного без моего приказа, клянусь милостью Аусеклеса, испытующий проделать с тобой все то, что успеет опробовать на своей жертве». Натан побледнел. «Прости, ведающая, он соучастник и явно что-то знал, но не желал говорить, и я лишь хотел быстро получить информацию, чтобы исправить произошедшее. Ты бы еще младенца на дыбу отправил, болван!» — зло бросила ада. «Какой из него сообщник? Просто мальчишка!» Готовый молчать под пыткой ради того, кому он верил. Преданный Танер, выполняющий до конца свой долг перед Таном. Гнев совсем ослепил тебя, страж. Натан сник. Я понял, ведущая. Этого больше не повторится. Ты свободен. Введи танцующего в курс дела. Соберете советы и доложите, что казнь состоялась. Истинного положения вещей больше не должен знать никто. Натан мрачно кивнул и направился к выходу. Уже в дверях его догнал голос Ады. — Скажи стражам, что в ближайшую пару часов я не желаю никого видеть. Он снова кивнул и вышел из покоев. Ада, оставшись одна, открыла верхний ящик письменного стола и достала оттуда гемму на плетеном кожаном шнурке. Она узнала бы ее из тысяч других. По необычной золотой прожилке, будто молнии пронзающей черное тело агата. Холодный камень лег в руку приятной тяжестью. Руна эй вас привычно отвечая на прикосновение, на мгновение слегка зарделась, как рдеют от внезапного ветерка угли костра, припорошенные пеплом. Гемма ищущего знала ее и приветствовала как старого друга. Они не раз работали вместе еще в академии, да и потом тоже. А геммы, строящие общие энергетические плетения, всегда запоминали друг друга. Это сильно облегчало совместную работу, но почему-то ей вспомнилось другое. Непрошено возникла перед глазами скамья у фонтана, сильные руки, сжимающие ее в объятиях, ее ладонь, скользящая по его шее и случайно задевшая гемму и руна на мгновение, как и сейчас, наполнившаяся алым. Тогда привычная отметилась мельком, почему-то четко проявившись в памяти сейчас ада подержала гему на ладони и сжала руку тут же ощутив в ответ на прикосновение своей силы слабую пульсацию энергии гемма жила и защищалась от вторжения руна эйвас будто выжженная в камне потемнела налилась чернотой и почти слилась с агатом демонстрируя непрошенные гости что границы дозволенного нарушены. Одно дело — прикосновение приветствия, и совсем другое — попытка проникновения в структуру амулета щупальцев силы другого одаренного. Ада чувствовала нарастающее биение энергии, как биение сердца. Гемма готовилась дать отпор. Для этого не требовалось участия, связанного с ней носителя дара. Системы защиты накладывались им однажды и действовали самостоятельно, реагируя на угрозу вторжения. Поисковые нити замерли. Ада задумчиво изучала охранную структуру амулета Райна и с удивлением понимала, что с таким типом защиты ей прежде встречаться не приходилось. Наконец она решилась и медленно направила нити к узловым точкам плетения. Но едва они достигли цели, перед ее внутренним взором метнулась им навстречу алая вспышка, спустя мгновение взорвавшаяся у нее в голове нестерпимой волной боли. В глазах у Ады потемнело, голова мягко закружилась, и она поняла, что теряет сознание.